Китай, 2200-771 годы до нашей эры. Мы почти ничего не можем сказать об Индии Бронзового века, поскольку письменные источники остаются нерасшифрованными. Немногим больше мы знаем и о ранних стадиях истории Китая. Немногие известные нам данные, собранные по покрохом из позднейших источников, показывают, что ранние китайские государства были куда менее бюрократизированными чем их западные аналоги. Так как здесь не было централизованных храмовых или дворцовых систем, в которых священники и управленцы обустраивали склады и вели записи приходов и расходов, то не было и необходимости в создании общей единицы учета. Напротив, данные показывают, что в Китае пошли по другому пути. Социальные деньги разного рода продолжали господствовать в сельской местности и использовались в коммерческих целях, при заключении сделок с иностранцами. Более поздние источники указывают, что ранние правители использовали жемчуг и нефрит как наивысшую форму платежа, золото как среднюю форму, а ножи и лопады как низшую. Речь идет, скорее всего, о подарках, причем и иерархических. Цари и крупные магнаты награждали своих сторонников за услуги, которые те в теории предоставляли добровольно. А в большинстве мест – широко использовались длинные связки раковин каури. Но даже в этом случае, хотя мы часто слышим об использовании каури в качестве денег в раннем Китае и довольно просто найти тексты, где именно в них измеряется стоимость великолепных подарков, никогда не бывает ясно, действительно ли люди носили их с собой, чтобы продавать и покупать вещи на рынке. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что они носили с собой раковины, но на протяжении долгого времени Сами рынки имели меньшее значение, поэтому использование каури в качестве бытового платежного средства не было таким важным, как применение в социальных целях для поднесения подарков на свадьбах, уплаты штрафов и пений и видеть символов почета. Так или иначе, все источники утверждают, что в обращении находились самые разные виды денег. Как отмечает Дэвид Шейдл, один из ведущих современных исследователей древних денег, в доимперском Китае Деньги обрекались в форму рака Менкаури, как оригинальных, так и во все возрастающих масштабах в виде бронзовых копий, черепавших панцирей, золотых и реже серебряных слитков определенного веса. И, что особо стоит отметить, поменьше мере, начиная с 1000 года до нашей эры, в форму утвари, вроде бронзовых клинков, лопат или ножей. Чаще всего они использовались людьми, которые знали друг друга не очень хорошо. Для учета долгов между соседями, перед местными торговцами или для каких-либо выплат правительству, люди прибегали к различным кредитным инструментам. Более поздние китайские историки утверждали, что самыми первыми из них были связаны веревки, похожие на инкскую систему Кипу, а затем стали применяться деревянные или бамбуковые полоски с метками. Как и в Месопотамии, все это возникло задолго до появления письменности. Мы точно не знаем, когда практика предоставления процентных судов впервые появилась в Китае, Или имели ли место в Китае бронзового века долговые кризисы того же типа, что и в Месопотамии. Но в позднейших документах есть очень любопытные косвенные упоминания об этом. Например, более поздние китайские легенды о происхождении чеканки монет приписывали ее изобретение императорам, пытавшимся смягчить последствия стихийных бедствий. Один текст начала ханьской эпохи рассказывает. В древние времена, во времена наводнения Нью и Засухитан, простолюины оказывались настолько источены, что им приходилось занимать друг у друга, чтобы получить еду и одежду. Император Ю чеканил монеты для своих людей из золота с горы Ли, а император Тан изготавливал их из меди с горы Ян, поэтому мир называл их милостивыми. Другие версии говорят об этом более откровенно. Сборник Гуань Цзы, который в раннем имперском Китае стал стандартным учебником по политической экономии, отмечает, что были люди, у которых не было даже жидкой каши и которые были вынуждены продавать своих детей. Для спасения этих людей Тан начал чеканить деньги. Эта история явно фантастическая. На самом деле чекание и деньги стали по меньшей мере на тысячу лет позже, и очень трудно понять, как ее интерпретировать. Может она отражает память о детях, которых забирали в качестве обеспечения долга. На первый взгляд, более правдоподобной кажется версия о том, что голодающие люди напрямую продавали своих детей. Позже эта практика станет обычной в определенные периоды китайской истории. Однако сочетание займов и продажи детей заставляет задуматься, особенно если учесть то, что происходило на другом краю Азии ровно в это же время. Далее гуань объясняет, что эти же самые правители установили обычай, согласно которому 30% урожая передавалось в общественные амбары для распределения в чрезвычайных ситуациях, чтобы такое никогда больше не повторялось. Иными словами, они начали вводить ровно такие же бюрократические механизмы для хранения товаров, как и в Египте и Месопотамии, и создали деньги как единицы учета.